Глава восьмая Я думала, меня будет трясти и бомбить после этого разговора, но, как ни странно, нет, совсем нет. У меня просто раскрываются глаза, все больше и больше, на человека, с которым столько лет прожила. Недаром же говорят, хочешь узнать человека, разведись с ним. Вот, походу, я как раз и узнаю. Нет, ну какая же тварь, а? Просто тварина! Значит, из квартиры меня решил попереть, а дети останутся с его сушеной воблой в балетной пачке. Что ж, кстати, эта мысль оставить с ними детей. Не навсегда, конечно, но так, на время. Пусть попробуют, повоспитывают, позанимаются, а я посмотрю. Нет, конечно, эксперименты над своими детьми я не позволю проводить, но мысля интересная. На самом деле уверены, что Никитос даст им жару. Специально договариваться с ним, как-то настраивать я не буду. А может и буду. Как там говорят французы? Аля ком На войне, как на войне? Мчу за Лексусом, понимая, что до оговоренной нами остановки осталось совсем немного. А я все-таки сильно взбудоражена разговором с мужем. Не расстроена, разгневана. Не хотелось бы, чтобы мое состояние заметил новый знакомый и еще решит, что я бешеная бабенка, которая помешалась из-за того, что ее бросили. Надо подышать. Медленно. Вдох. Выдох. Я ведь сказала Арсению, что развожусь с мужем. Сказала. И что он ответил? Что хотел бы встретиться. Главное не рефлексировать, не надумывать себе того, чего нет и не может быть. Я для Арсения случайная попутчица, как и он для меня. Мы путешествуем из Москвы в Петербург и, кажется, готовы сделать свое путешествие веселым совместным приключением. Вот и прекрасно. А может, и не только путешествие будет совместным, то есть не только дорога. Приглашение на развод, я помню. Развод мостов. Это то, что сейчас волнует больше, чем развод с мужем. Телефон снова звонит. Это он, Арсений. Красивое имя, кстати. «Милана, подъезжаем. Сейчас сброшу скорость, старайтесь держаться за мной. Не заблудитесь?» «Надеюсь, что нет». «На самом деле все просто. Съедем с платной трассы, и мы почти на месте». «Действительно, к цели нашей остановки мы подъезжаем быстро». Машин на дорогах у Твери немного, а вот парковка ресторана «Самовар» забита почти полностью, как и открытая веранда заведения. Я немного волнуюсь. Есть реально уже хочется. И в красивом месте посидеть хочется. Не хочется получить отворот-поворот. А это, по всей видимости, и случится. По крайней мере, так написано на красивом и немного надменном лице хостес, которая встречает нас у входа. «Добрый день, вы бронировали?» «Добрый день. Личный гость Ярослава Сергеевича». «Да?» — на лице девушки застывает растерянная улыбка. Она глазами хлопает, явно не зная, что делать. «Я сейчас посмотрю». Наклоняется над талмудом, в который, видимо, записывает гостей. Дверь распахивается. На пороге огромный мужчина в светлых льняных брюках и белоснежной льняной же рубашке. «Арс, приветствую! Рад, что ты заехал!» «Привет, Ярослав! Познакомься, Милана, моя...» Арсений улыбается. «Моя прекрасная попутчица!» «А, это теперь так называется?» Нагло усмехается Ярослав, но беззлобно, и его слова не коробят, а наоборот, заставляют меня чувствовать себя свободной и красивой. девушка Хостас улыбается нам уже более радушно, но ее помощь и приглашения нам уже не нужны. Дверь мне открывает Ярослав. Арсений галантно предлагает руку, чтобы помочь подняться по ступенькам. Мы оказываемся на втором этаже, На роскошной открытой веранде, где стоит только один стол, и он уже накрыт. Прошу к нашему шалашу. Арс, тебе, как всегда, Милана, готов выслушать ваши предпочтения. Что душеньке угодно? Я, я не знаю, полагаюсь на ваш вкус. Рыбу любите? Очень. Тогда для вас наши тверские деликатесы. Располагайтесь. Я сажусь на уютный мягкий диван. Арсений неожиданно опускается рядом, близко. Что? Не выдерживаю, задаю вопрос, потому что мой случайный знакомый разглядывает меня очень внимательно. Ты очень красивая. Сейчас Ярослав начнет тебя кадрить. Неужели? Это будоражит и приятно. Вообще в любом положении нормальной женщине приятно нравится мужчинам, а уж в моем тем более. Ого! — Сделал стойку, но я тебя не уступлю. — Ого, даже так? А что, грядут соревнования? — Никаких соревнований. Сегодня ты моя богиня. — Только сегодня? Этот диалог выходит за рамки приличного, но я его не могу остановить и не хочу, особенно после того, что я наслушалась от бывшего мужа. — Сегодня, завтра и дальше, если ты захочешь. — А если... если захочу? — Если захочешь, будет очень хорошо, — говорит и прикасается к моим губам. Ого! Это не поцелуй. Он трогает мои губы ладонью, костяшками пальцев, просто проводит. А я замираю, потому что потому что это получается безумно чувственно, эротично. Я дрожу, и мурашки бегут, и мне хорошо. Прячу эмоции за улыбкой. Мы всегда прячемся за улыбкой, за смехом. Вы это замечали? Это неловкая хихи или ха-ха? Привет, ха-ха, как дела, ха-ха? Слышала, ты разводишься, ха-ха-ха. Он что, правда нашел молодую? Ха-ха, вот же козел, ха-ха. «Да, именно так многие разговаривают, и я тоже иногда. Просто привычка, дурная. И сейчас мне совсем не хочется улыбаться на самом деле. Мне хочется серьезно, смотреть на него серьезно, залезть к нему в голову и узнать, что там в этой голове. Но я торможу себя. Просто попутчик. Просто вместе едем в Питер». Просто, возможно, пойдем вместе смотреть развод мостов. А может и не пойдем. Может, доедем до города Неве, попрощаемся, напоследок моргнув аварийкой, и больше никогда не встретимся. Да? Может. Я не хочу так. Сейчас отчетливо понимаю, что не хочу. Но и чего хочу, я не знаю. Это все очень неожиданно. Я просто хотела поехать в прекрасный город, в Северную Пальмиру, дорогу потратить на мысли о жизни. Да-да, ехать и думать, почему все так произошло в моей семье, где я допустила ошибку, почему позволяют так с собой поступать. И самое главное, что мне делать дальше? А вместо этого я думаю о другом мужчине, чужом мужчине. Может, он, конечно, ничей но пока и не мой точно не мой чтоб так много о нем думать и так остро чувствовать его прикосновение его близость Красивая, когда думаешь очень но не думай не думать о том о чем думаешь мне надо а если я о тебе думаю хаба мне арс усмехается надо пойти помыть руки и я провожу Он переключается мгновенно. Я так не могу. Мужчины вообще такие. Раз, и как будто не было этих томительных мгновений, когда воздух вокруг стал густым, как патока. Все замедлилось, исчезло, когда остался только он и я, и мой бывший муж в моей голове. Надо его оттуда выселить, как из квартиры. Из квартиры тоже надо как-то выселить, что-то придумать. «Думать, думать, не хочу думать», – правильно сказал мой новый знакомый. «Не думать, наслаждаться моментом, а там хоть трава не расти». «Ах, если бы так можно было!» «Но мы же, девочки, так не умеем, да? Нам же надо найти проблему даже на ровном месте. Найти, усилить, а потом решать, решать, решать!» «Милана?» «Что?» «Смотрю на Арсения, который смотрит на меня». Не улыбаясь, изучая. Все хорошо, просто расслабься и получаю удовольствие. Я сделаю так, чтобы в ближайшее время ты не думала ни о чем плохом. Вот теперь улыбается и открывает мне дверь дамской комнаты. Так просто расслабься и получаю удовольствие. Пожалуй, надо воспользоваться советом.